Отряд восьмой – усоногие, цирипедия. Название свое эти ракообразные получили потому, что конечности их нитевидно вытянуты и сходны с усами. Характерным признаком их является известковая раковина, в которую заключено тело усоногих во взрослом состоянии, почему их раньше причисляли к моллюскам. Сходство их с ракообразными становится очевидным только тогда, когда проследишь историю их развития, причем замечается сходство их личинок с личинками других ракообразных. Личинка усоногих имеет три пары конечностей и единственный лобный глаз. Сначала она ведет свободный образ жизни, но потом прикрепляется к одному месту, и у нее образуется раковинка. Усоногие в большинстве случаев гермафродиты – И только у двух родов замечается разделение полов, да и то самцы у них карликовые, немного больше яичек, и ведут на самках паразитический образ жизни. Все усоногие живут в море и распространены почти по всей земле, так как обыкновенно прикрепляются к быстроплавающим животным или к подводной части кораблей. Будучи совершенно водными животными, Усоногие раки подолгу могут оставаться вне воды, плотно закрывая крышечку своей раковины. Поэтому некоторых усоногих можно встретить прикрепленными на таких местах у берега, куда вода достигает сравнительно редко, как, например, морские желуди сидят на скалах Усан-Мало, выше черты прилива, так что вода до них поднимается только в сильную бурю, то есть раза два в году. Вероятнее всего предположение, что оставаясь так долго без дыхания и без пищи, эти животные впадают в особого рода состояние скрытой жизни, как бы в летаргию. Но чуть только коснется вода их раковин, тотчас же открываются крышечки, начинают двигаться ножки, которые пригоняют к рту пищу, а к жабрам воду для дыхания». Добычу усоногих составляют самые мелкие водные животные, инфузории, радиолярии и самые мелкие личинки. Описание усоногих мы начнем с морской уточки, Лепадида, название которое произошло от старинного поверья, будто из этих рачков вырастают птицы-утки. Прикрепившись своим стебельком к какому-нибудь подводному предмету, Морская уточка сидит, закупоревшись свою раковину и помахивая выставленными наружу ножками. Очень часто они прикрепляются к подводной части судов или к коже крупных животных, как, например, акул, в которую аналазма скуаликола глубоко внедряется своим стебельком под кожу. Нередко в Средиземном море можно встретить плавающий кусок пемзы, покрытый на своей подводной части многими уточками, которые таким образом под влиянием ветра и течений беспрестанно переносятся с одного места на другое. Подобный образ жизни ведут морские желуди, балониды, которые сидят не на стебельке, а пристают непосредственно основанием своей раковины, Последняя также плотно запирается двумя парами крышечек, так что животное долго может оставаться без воды. Чаще всего встречается обыкновенный морской желудь, баланус баланоидес. Известен также желудь-колокольчик, баланус тинтиннабулюм, распространенный по восточному побережью Великого океана и по западному берегу Африки. Очень часто он встречается во множестве на подводной части кораблей. Наконец, желудь попугай баланус пситакус и диадема балаенарис, который прикрепляется чаще всего к китам, точно так же как и коронула балаенарис, тубицинела и леобалаена australis. Упрощение организации под влиянием паразитизма достигает высшей степени у корнеголовых – фисоцепхала, у которых во взрослом состоянии нет даже пищеварительных органов, тогда как личинка их вполне приспособлена к самостоятельной жизни. Чаще других встречается сакулина карцини, которая паразитирует на крабах. Личинки их в стадии наупиливс появляются осенью в августе и уже через несколько дней достигают циприсовидной стадии, в которой прикрепляются к какому-нибудь крабу. Тогда начинается регрессивная метаморфоза ее тела, которое все расширяется и делается совершенно овальным. От нижней его поверхности внутрь краба врастает полый отросток, через который содержимое саккулины понемногу переливается в тело краба, Сам саккулина доканчивает свое развитие в течение осени и зимы всего следующего года. Только весной второго года личинка, в то время в возрасте уже 20-22 месяцев, достигает совершенно зрелого состояния и понемногу снова выходит наружу. Происходит оплодотворение, и самка приступает к кладке яиц, из которых развиваются только самки. Таких поколений до зимы бывает 2 или 3. Зимой яйца не откладываются, а весной из отложенных яиц уже развиваются самцы. Пораженный сакулиной краб перестает линять, останавливается в росте и не способен к размножению. Таким образом, эти паразиты останавливают распространение крабов.